День второй. Глава седьмая. Эмили проснулась за час до рассвета и через все то же окно наблюдала рождение дня. Только теперь вместо банки пива в руках у нее была чашка кофе. Тело все еще жаловалось на вчерашние чрезмерные нагрузки, но сегодня это была всего лишь тупая боль в натруженных мышцах. Особенно ныли те из них, которые она обычно не задействовала, а вчера нагрузила по полной. А вот голова по-прежнему болела. Эмили не знала, что именно тому виной. Вчерашний стресс, пожарная сирена, пиво или, что наиболее вероятно, сочетание всех этих факторов. Ощущение того, что череп набит ватой, тоже осталось, но ослабло. Глаза сами открылись в тот момент, когда пришло время вставать на работу. Вначале Эмили почувствовала облегчение. Конечно, все кошмары, которые сохранила ее память, были всего лишь ужасным сном, выпавшим из тьмы ее подсознания. Но вот туман первых сумеречных секунд, отделяющих дрему от полного пробуждения, рассеялся. И перед ее внутренним взором Ужасающе ясно стал вчерашний день. Осознав реальность, Эмили пулей вылетела из постели и бросилась к эркерному окну. «Просто, на всякий случай», — твердила она себе, — «просто на случай, если все это мне приснилось». Проходя через кухню, она посмотрела туда, где в привидевшемся ей кошмаре лежало тело Натана и где должно было остаться кровавое пятно. Но его не было, пятна не было, от него не осталось и следа. «Это всего лишь сон», — думала Эмили, спеша к своему насесту. Откинув в сторону штору, она прижалась носом к холодному стеклу и уставилась на пустынные по-прежнему улицы и небо. Застыв у окна, Эмили смотрела на город, который, несмотря на ранний час... Должен был быть полон офисных работников, бегунов, собачников с псами и всей той суматохи, что делала Нью-Йорк единственным местом в мире, где ей когда-либо хотелось жить. Она обернулась через плечо в кухню и посмотрела туда, где вчера было кровавое пятно. Но оно совершенно точно исчезло. Не осталось и следа. Может... Хотя бы смерть Натана ей все-таки приснилась. — Нет, это невозможно, его полицейская тужурка лежала на краю дивана, там, где Эмили оставила ее вчера, и на кухонном столе валялась его кэпи. Он был тут, и он тут умер. Вот только совершенно непонятно, каким образом с пола исчезло пятно крови. Эмили внимательно осмотрела кухонный пол и стены, где, как она думала, могли остаться красные следы. Однако их не было, как будто тут никогда не проливалось ни капли крови. Эмили была совершенно уверена, что ничего не мыло. Но, может быть, она встала ночью, до конца не проснувшись, и прибрала кухню, а теперь просто этого не помнит. Может, она пребывала в помраченном из-за стресса сознании? После событий вчерашнего дня, возможно, и не такое, но насколько это вероятно? Она думала, что не слишком. Вряд ли она, не просыпаясь, навела порядок в кухне. И она слишком стара, чтобы верить, будто за нее это сделали прилетевшие в ночи эльфы. Кофе — вот что ей нужно. Эмили открыла крышку кофемашины, вытащила старый фильтр, бросила его в мусорное ведро и поставила новый. Потом засыпала молотый кофе, налила воды на четыре порции, чтобы прийти в себя, ей точно понадобится не меньше трех чашек, и нажала на выключатель. Через несколько минут по квартире пополз соблазнительный запах свежесваренного кофе. Кувшин кофеварки не заполнился еще и наполовину, а Эмили уже налила себе кружку восхитительно крепкого напитка и, потягивая его, направилась к своему насесту в Эркере. За окном, над крышами города, полыхал огненно-красный рассвет. С каждой минутой лучи солнца, проникая на улицы, гнали прочь ночные тени. Но это мало утешало Эмили. Город был по-прежнему пуст. Под воздействием кофеина мозг журналистки наконец освободился от последних остатков туманного морока. «Нужен план, — решила Эмили, — нужна какая-то стратегия, нужно выяснить, как связаться с кем-нибудь из властимущих и сообщить им, что она жива. Где-то должны быть и другие выжившие, надо найти их или постараться сделать так, чтобы они нашли ее сами. Вернувшись в кухню, Эмили поставила кружку с кофе на стол, достала из рюкзака блокнот и ручку, а потом провела около часа, составляя список дел. Телефонные номера, адреса электронной почты, обычные адреса, сайты. Она записала все, что, по ее мнению, могло помочь найти других выживших. Каждые несколько часов, придерживаясь строгого графика, она будет набирать телефоны из списка, а в промежутках просматривать новостные порталы и социальные сети. Если она будет четко придерживаться плана, то обязательно найдет кого-нибудь, кто ей поможет, но это только вопрос времени. Поскольку узнать, когда на горизонте появится кавалерия, было совершенно невозможно, Она должна сделать кое-какие припасы, чтобы продержаться несколько дней. Поиграв с идеей обследовать квартиры на других этажах, она все же решила, что вероятность найти то же, что обнаружилось вчера на своем собственном этаже — трупы за закрытыми дверями — очень велика. Вчерашнюю сирену могли не услышать лишь мертвые и, пожалуй, глухие. Эмили пожалела, что накануне ей не хватило здравомыслия забрать продукты из квартиры, где лежала мертвая семья. Теперь это уже невозможно. Затащив туда тело Натана, она захлопнула за собой дверь. Придется выйти из дому и разжиться провизией. Это потребует времени, которое лучше бы провести, работая со списком. Но если поспешить... Можно уложиться в какие-нибудь полчаса и к тому же побывать на солнышке? Пожалуй, это лучше сделать попозже, а пока следует набрать несколько номеров. В верхней строчке в списке Эмили занимали телефоны мест, откуда она с наибольшей вероятностью рассчитывала получить ответ. Взяв мобильник, журналистка набрала первый номер своего списка, И услышала три гудка. Потом включился автоответчик. «Вы позвонили в Белый дом. Если вам известен добавочный номер...» Эмили отбилась и попробовала другой телефон. Но в Пентагоне тоже никто не ответил. Она набирала номера ФБР, ЦРУ, Смитсоновского института, а также каждого полицейского участка и каждой больницы, в радиусе 50 миль. Закончив обзвон штаб-квартир политических партий штата Нью-Йорк, она переключилась на калифорнийские номера. Но все голоса, которые она слышала в ответ, принадлежали призракам. В районе двух часов дня выпитый кофе напомнил о себе, и ей пришлось прерваться на посещение туалета. К тому же подступал голод, Эмили решила что-нибудь перекусить и разогрела в микроволновке банку консервированного супа из креветок. Добавив к ленчу несколько соленых крекеров, она быстро расправилась с ними и снова занялась обзвоном. К тому времени уже пришла очередь ключевых телефонов Канзаса. В половине четвертого и у Эмили, и у ее телефона практически села батарейка. Сбросив последний набранный номер, Эмили захлопнула крышку телефона. Она была так разочарована, что чуть было не швырнула мобильник об стену, но вместо этого пошла на кухню и воткнула в аппарат зарядное устройство, которое всегда держало включенным в розетку. Чтобы полностью зарядиться, мобильнику потребуется несколько часов поэтому теперь самое время сходить за продуктами. А вернувшись, она сможет начать прочесывать социальные сети в поисках каких-нибудь признаков жизни. «Не вешай нос, девочка!» — шепнул в голове папин голос. Эмили взяла с кухонного стола ключи и направилась к входной двери.